р о х в ы Случилось это совсем неожиданно. Стояли все время ясные, теплые дни. Солнце светило почти по летнему. Летала в синеве тонкими прядями паутина. Деревья стояли как золотые, роняя легкие прозрачные листья, и много уже лежало их под кленами и осинами, золотистых, красноватых, оранжевых, пахнущих ароматом поздней осени. Это бабье лето? – спрашивал Миша, выбегая из дома без фуражки. Зачем, Фуражка, когда такая т е п л ы н ь и так хорошо, так ласково греет солнце? Нет, это д е д о в о лето. Шутливо говорил сторож Степан. б а б ь е л е т о давно уже прошло. Но почему же так тепло? Последние денечки. Вот месяц на ущерб е себя покажет. А теперь еще не ущерб? Теперь полнолуние. Вечером Миша смотрел на месяц. Выходил он из-за пригорка в сумерки, когда уже гасло з а р я большой и красный, точно заспанный, но понемногу бледнел, прояснялся и, поднявшись над крышами, давал столько света, что все кругом казалось посеребренным. Было так тихо и хорошо, как будто все это происходило не на самом деле, а во сне. И когда вдруг где-то высоко в небе раздавались крики невидимых птиц, становилось грустно и тревожно. Точно птицы уносили с собой какую-то радость. Это орлы? – спрашивал Миша. Нет, журавли, говорили ему. Куда они летят? В теплые страны. Чуют холодая и летят. Миша думает. Счастливые птицы. Отчего у человека нет крыльев? Как было бы хорошо снятся ь и улететь. А то ходи всю жизнь по земле тяжелыми ногами и никуда не спрячешься, когда приходит зима. Летели птицы при свете месяца, перекликаясь с товарищами, а Миша думал, как хорошо лететь над землей. Когда вся она в лунном свете, и только тени кое-где чернеют, да блестят там и сям реки и озера. Немножко холодно, но хорошо. Хутор, где живет Миша, стоит в степи на пригорке. Немного ниже пруд, где летом кишмяки ш а т л я г у ш к и Возле пруда р о щ а В двух верстах маленькая деревушка. По вечерам слышно, как в деревне лают собаки и поют девушки и парни. Хорошо поют, особенно в тихие вечера. А на хуторе некому петь. Тут и людей мало. Отец, мать, Миша, сторож Степан, обещик Алексей, кухарка Марья, мальчик Гаврюшка, да еще бывают п о д е ё м ч и к и во время летних и осенних работ. Но зато на хуторе много быков, лошадей и всякой птицы. Одно гусей целое стадо, уток тоже много, а петухи кричат весь день так, что у ш а м больно. И от того, что много всякой живности, на хуторе не скучно. В особенности летом, когда начинается уборка хлеба и на таку, где стоят скирды, гудит и давится тяжелыми снопами молотилка. Осенью тоже много хлопот. Все, что давала земля, надо было убрать, припрятать на зиму, так чтобы хватило и людям, и птицы, и скоту. И только зимой на хуторе скучно, забрасает все снегом, иногда вровень с крышами, и н е к у д а выткнуться, сиди как в тюрьме. Только с пригорков, когда отвердевает снег, хорошо спускаться на салазках, да бегать по льду на пруде, пока не засыплет пруд снегом. д е д о в о л е т о думал Миша, г р е я с ь на солнце, глядя, как летит паутина. Ах, если бы оно простояло подольше, недельки две. Вечером показались тучи, солнце тяжело опустилось в них, и месяц долго не мог выбраться на простор. Потом все-таки выбрался, и когда засыпал Миша, сквозь щели с т а в н ь в комнату просачивался белый лунный свет. А утром Миша проснулся от того, что хлопала ставень, ветром бросала ее туда и сюда, и слышался на крыше и на окнах дробный топот дождевых капель. Вот тебе и дедово лето, скучно, подумал Миша. Заглянул в окно и увидел серое небо, мокрую землю и вдали туманную сетку дождя. Два дня не переставая шел дождь. Ветер о б т р е п а л деревья, стояли они жалкие, черные, и только внизу кое-где еще трепыхались листочки. Как скучно и холодно было в степи! Миша видел, как пригнали с п а з м и щ а овец. Они были о з я б ш и е грязные и жалобно кричали, когда их загоняли в сарай. Пришли на другой день рабочие с плугами, пахавшие землю под яровое. Были они хмурые, сердитые, их промочило насквозь. Объещик Алексей, молодой парень и солдат, приехал верхом на лошади. к а р т у з у него обмяк, струйки воды бежали у него по усам и бороде. Эх, не удалось до да пахать, сказал со в т д о х о м отец Миши Андрей Васильевич. Он ходил от окна к окну, пощипывая темную бородку, видимо, скучая. Потом садился к столу, щелкал на счетах и опять вставал. А много осталось? – спросила мать. Десятин двадцать. Ну, еще успеют. Да что ж успеют? Опять плуги тащить. Какая это работа! Мише мало было печали, что не успели допахать поля. Его огорчало гораздо больше, что уже третий день приходится сидеть дома, писать палочки и цифры. Да перечитывать давно уже надоевший букварь. Мише шел девятый год. На будущую осень его хотели отдать в школу, а пока он учился грамоте урывками, то у отца, то у матери. Читать ему нравилось, но только не одно и то же, а что-нибудь новое, понятное. Писать же цифры, буквы и палочки казалось делом трудным и скучным. Тем более, что отец требовал, чтобы написано было чисто. В хорошие дни было больше свободы. Отец уезжал в степь, мать занята была хозяйством, и написав страничку, Миша убегал во двор, где было весело, интересно. Тут гуси, утки, собаки, поросята, все кричит, визжит, бегает, живет по-своему, и притом так. Как будто им нет никакого дела до людей. Мише казалось странным такое поведение животных. Он спрашивал Степана, который во всех делах у него был советником: отчего только собаки да кошки ластятся к человеку, а остальные нет? Степан, человек уже в летах, низенький, сморщенный, похожий на лесовика, говорил рассудительно, поглядывая куда-то в бок. Чего ж им ластятся, коли они знают, что человек их себе на еду держит? А как они это знают? Умчай у них есть, и у свиньи, и у курицы, и у овцы. Собака да кошка от того и ластятся, что человек их не ест. А курица не пойдет человеку, как-то ее не мани. И поросенок тоже, и прочая тварь. Подойди, а он цап, поймал, д а з а р е з а л Животное, она понимает, что за штука человек. Миша спрашивал в раздумье: "Зачем люди мясо едят? Разве без мяса нельзя прожить?" Степан говорил ворчливо, точно сердясь на кого-то. "Еще как можно! Я вот который год мяса не ем, а жив хоть куда. Все это выдумки, баловство." Без хлеба до воды не проживешь, без мяса можно. Ну а как же тогда куры, гуси, индейки? Для чего они будут? А пускай живут. Кому они мешают? Говорил Степан, и маленькие светлые глаза его светились как-то особенно доброжелательно. Всякому жить хочется, а птицы тем больше, ей два удовольствия. ходить и летать и стало быть и жить хочется больше. Миша соглашался, что это так. Но когда за обедом подавали гуся или утку, он ел, было вкусно и забывалось как-то, что эта утка недавно плавала, летала. Все так же хлестал дождь и шумел ветер. Когда на третий день вечером Миша ложился спать. Было скучно, досадно и холодно. Когда же перестанет дождь, мама? – спросил Миша у матери, укутываясь в одеяло. А Бог его знает, – сказала мать. Теперь осень, к тому уже идет, что будут дожди. Прошли золотые денечки. Мать сидела у стола и что-то шила. Горела лампа на столе под белым абажуром. Когда ветер, разбежавшись, бросал с р а з м а х а в с т а в н е всплески дождя, из ы ч о к света в лампе колыхался. Мать поднимала голову, поглядывала на окна, и в глазах ее обычно спокойных мелькало что-то тревожное. Мише не хочется спать. Мешает ветер своим сердитым шумом и страшно чего-то. Мама, тихонько зовет он. Что? Бывают такие бури, что дома ломает. Нет, что ты там выдумываешь? Спи уже. Но сон не приходит. Эти всплески дождя, обливающие со всех сторон их домик, мешают спать. Хорошо, что крыша у них прочная, не течет. А на кухне должно быть течь. Кухарка Марья, засучив рукава, бегает по кухне, ворчит. п о д с т а в л я е т тазы и чашки, а с потолка, не переставая, падают крупные капли, переходя в целые струйки мутно-белой воды. Что, если дождь будет идти целую неделю? Утром он проснулся от яркого света и тишины. Светило солнце, странно белили крыши сараев, стоявшая под окном вишня была унизана стекляшками. Должно быть тяжело было вишни под этими стекляшками, потому что ветви склонились, как у плакучей ивы, а одна обломанная, вся в хрустальных блесках, т лежала на земле. Миша вскочил удивленный и подбежал к окну. Весь двор, все постройки, крыши, стены, все было покрыто ледяной корой. Деревья стояли как люстры, гордо покачивая хрустальными верхушками. Каждая веточка сверкала дорогими камнями. Миша понял, это гололедица. Это бывает иногда осенью или в начале зимы. Вдруг во время дождя подует холодный ветер, дохнет мороз, и дождевые капли едва упав, замерзают и все покрывается слоем льда. Миша оделся н а с к о р о и выскочил на крылечко. Как странно было смотреть на деревья, на крыши, на двор. Все сверкало, горело, переливалось. Ветер чуть-чуть покачивал деревья, слышен был звон, шуршание, звяканье. Порой с деревьев падали ледяные стекляшки и разбивались, звеня, на мелкие кусочки. Все это было красиво, интересно, но странно. Какое-то затишье было во дворе. Солнце светит ярко, а все куда-то попрятались. Невидно во дворе ни кур, ни уток, ни гусей. Из сарая вышел Степан с ведром в руке. Лицо у него было хмурое. Вот Степан, здорово, а? Смотри-ка, крикнул Миша, указывая на хрустальные деревья. Но Степан, по-видимому, не разделял его радости. Он взглянул искоса на Мишу и вымолвил. Такого понаделала, что хоть краул кричи. А что такое? Да что! Нельзя скотину на водопой гнать. Почему? Гололедится, ноги поломает. Как ты овец к стау погонишь? Но да она тебе и шагу не ступит, свалится. б ы к и и коровы тоже. Птица и та боится выйти. Миша теперь понял, почему так пусто во дворе. Все попряталось, боясь гололедицы. Даже воробьи, оглушительно чириковавшие весь день на куче хвороста, и те исчезли. Только коровы громко мычали в сарае, требуя воды. Вот нашу воду целое утро, говорил Степан, подходя к колодцу. Вёдрами разве упоишь? Не успеешь налить, как уже в ы л о к а л и и ревут. Радости у Миши поубавилось. Вот она гололедица. Не так-то это хорошо, как он думал. А Степан продолжал вытягивая с натугой ведро из колодца. Теперь, которая с к о т и н а в степи, п о ч и т а й что пропала. Покалечится беда, как. Особливо овца. Ноги тонкие, силы в копытках мало. Стой на месте, п о м и р а й с голоду. о а двинулась, упала и не встать. Лошадь хоть копытом может лед пробить, овца как детё, м е к а к и и всё тут. Степан понёс сарай воду, а Миша, посмотрев на хрустальные деревья, на обледенелую землю и посеребрённые крыши, пошёл в дом. В столовой отец и мать сидели за чаем. Что же теперь будет? спросил Миша. Кататься будем, усмехнулся отец. Бери санки и спускайся с пригорка. э е р т десять можно укатить. Утром я вышла, сказала мать, а посреди двора индюшка прыгает. Хочет идти по льду и не может, так и валится. Кое-как загнала ее в сарай. Ты еще не умывался? Нет, сказал Миша. Умойся, да садись чай пить. Миша пошел к умывальнику. х л ю п а я водой, он слышал, как говорил отец: "Эта гололедица много должно быть б е д н а делала, столько деревьев поломала. Степан говорил, что и у нас много лому, а сколько в е р н о с скотины погибло по хуторам. Я послал Алексея на орехов в хутор, посмотреть, как там наши овцы." Миша не засиживался сегодня за чаем. т я н у л а во двор, где все было такое необычное. Прежде чем дойти до сараев, Миша упал раза три. Земля была точно ледяной каток. Ноги скользили, трудно было удержаться. Степан все носил ведрами воду. Ему помогали Марья и Гаврюшка подручный Степана. Этому Гаврюшке было 12 лет. Росту он был маленького, щуплый, но проворством отличался необычайным, и в е д р а с водой таскал не хуже Степана. Я уже раз двенадцать упал и Богу, сказал он скаля зубы. Вот у п р а в л ю с ь Да пойдем Миша за сараи спускаться. Понимаешь? И санок не надо. Сел и кати. Я уже спускался. А назад как? спросил Миша. Назад трудно, приходится и руками, и ногами, никак понимаешь, не в ы к а р а б к а т ь с я А потом потеха была. з я л я барсика, да и с п у с т и л с с пригорка. Он так и посунулся, сковчит, чепляется, удержаться не может. А назад тоже никак, что ни шаг, то и шлеп. Насилу догадался, кругом оббежал. Ну, распустил язык. прикрикнул на Гаврюшку Степан. И чем у тебя башка набита? Все только играшки на уме. Неси уже. Гаврюшка подхватил в е д р а и потащил их в сарай. п р о в о л о к и говорят порвало, сказал т а и н с т в е н н о Степан, глядя по привычке в сторону. Какие проволоки? спросил Миш. На телеграфе. Все столбы поваляло. Телеграмма не ходит, все перепуталось, машина даже застопорилась. Миша слушал и уже со страхом смотрел кругом. Светит солнце, все сверкает, горит, деревья такие нарядные, точно наступил на земле большой редкий праздник. И все оказывается во вред и людям, и животным, и растениям. Только гавриушка весел, скалит зубы. Нарочно шлепается облед, а двор весь в унынии. Все попрятались, даже резвый и вертлявый барсик, которому казалось, никакие гололедицы н и по чем. е два только сели за обед, как вбежал Гаврюшка и почти со спугом крикнул: "Дяденька, там ребята Дудаков пригнали! Какие в Дудаков? С недоумением спросил Андрей Васильевич. С т и п и цельное стадо, что ты мелиш? ь Ей богу, правда, вот хоть посмотрите. Встали из-за стола и пошли смотреть на дудаков. Миша выбежал вслед за гаврюшкой, к о т о р ы й на ходу латашил. Прямо как баранов, штук сорок. Ей богу, я смотрел, что такое, птица не птица, ягнятоне я г н я т а присмотрелся, аж это дудаки. Крылья, понимаешь, обмерзли. Лететь нельзя. Ну, ребята и погнали их. Теперь с ними что угодно можно сделать. Гаврюшка не врал. Возле сараев, сбившись в тесную кучу, стояли д р о х в ы или как называли по степному дудаки. Их было штук тридцать. Крылья у всех были обледенелые, у иных опущены, у других лежали на спине. Вид д р о х о в был загнанный, жалкий. У некоторых виднелась на ногах кровь. м и ш а и раньше доводилось видеть д р о з о в Их иногда привозили на хутор охотники. Они похожи на индейок, такие же тяжелые, большие и неуклюжие. Живут в степи в бурьянах до глубокой осени, потом улетают вместе с другими птицами в теплые края. Где вы их захватили? – спросил Андрей Васильевич. Возле сухой балки, сказал Алексей, смотрим, что такое. Шевелится что-то. Подъехали ближе. а н е было нуутек. Да куда там? Земля как лед, шагу ступить нельзя. Падают, бьются. Крылья подмерзли, летать нельзя. Мы погнали их как овец. Молодцы, ребята, сказал Андрей Васильевич. Это редко бывает, чтобы сразу захватить целое стадо. Гоните их пока в сарай. А там видно будет, сказал Андрей Васильевич и добавил весело: "Вот так удача! Кому г о л о л е е т с я в убыток, а нам прибыль". Он был охотник, часто летом выслеживал д р о х в но по большей части неудачно, так как д р о х в а птица осторожная и не подпускает к себе близко человека. Теперь р е д к а я дичь сама пришла во двор. д р о х в загнали в сарай. Они шли послушно, жалкие, обмызганные, с обмороженными крыльями, пугливо прижимаясь одна к другой. Гаврюшка подталкивал отстающих. Одна испугалась чего-то, хотела юркнуть в сторону, но Гаврюшка не пустил и, сделав свирепое лицо, ударил драхву сапогом. "Ну ты п ы н я е ш ь крикнул на него Степан. "Мало им было, еще ты и добавь". А что ж она на у т е к Оправдывался Гаврюшка. Я ж е ли тебя за в и х о р поймать? Ты тоже на у т е к пустился. Что ты равняешь? Обиделся Гаврюшка. То птица, а то человек. Барбос ты, а не человек. Сердито сказал Степан. с о б а ч ь и все ухватки. Закрывая дверь сарая, Степан ворчал. Обрадовались. А чему спрашивается? В чужой беде. к а подумаешь, радость, что на жарковье птица летать хочет, а ее на сковороду да в печь да в брюхо, радость какая! Миша пошел тихонько домой. Звали обедать. Что-то встревожило его после слов Степана. Он не столько обрадовался, сколько удивился, когда увидел д р о в А теперь и удивления не было. Было что-то похожее на жалость. Вспоминались круглые испуганные глаза и окровавленные ноги. Сколько верст им пришлось идти, да еще по какой дороге? Привыкли летать, а тут иди, а следом Алексея п е т р с к о у тами. Скучно было сидеть за обедом. Миша все думал о том, что делается в сарае, и едва дождавшись конца, побежал к д р о х в а м Дверь была плотно закрыта, сарае было тихо. Сквозь щели видно было, что д р о х в ы сбились у стены и стоят неподвижно, как будто даже не дыша, и только изредка срывалось глухое клокотание, похожее на жалобу. Отойдя, Миша увидел Степана, который шел по двору с вязанкой сена на спине. Степан! окликнул его Миша. Чего? А чем же мы будем их кормить? Дудаков-то? Да. Степан недовольно поджал губы и сказал: И спроси сперва, станут ли они есть. А почему не станут? Да потому, что им теперь не до еды. Им теперь дыхать горько. Ну вот загнали их. Сидят они в п о т м а х а дальше что? Ты думаешь, птица не чувствует, не понимает? Отлично все понимает, и никакой корм им сейчас не полезет в горло, хоть засыпь. Степан понес сено в конюшню. Миша пошел вслед за ним. Погода мягче стала, завтра о т т а е т говорил Степан, разбрасывая сено по с т о й л а м Не попадись на глаза ребятам, целые остались бы. А те дураки обрадовались и пригнали. Вот вам хозяин, кушайте на здоровье. А ты не пригнал бы? – спросил Миша. Нет, твердо сказал Степан. Я птицу уважаю. Ты хочешь жить, и другой хочет, и все хотят. Ну стало быть и не т р о ж ь Кони жевали сено пофыркивая. Их было пять, р а з н о й масти. Казалось, они понимали, что говорил Степан, и в знак согласия мотали головами, точно хотели сказать: правильно. Степан любил возиться с лошадьми, говорил он о них так, как о людях, и Миша часто слышал от него: лысак сегодня веселый, все утро смеется, или буланный на ноги жалуется, перековать надо. И быки у него, казалось, думали и чувствовали, как люди, и овцы тоже. И не было случая, чтобы Степан бил лошадей. Миша многое перенимал у Степана и не любил Гаврюшку за то, что он дразнит собак, гоняет кошек, бьет телят. В этом он сходился со Степаном, который тоже не любил Гаврюшку за его озорство. Вечером опять ходили смотреть на дров. Они все так же с и р о т л и в о жали с ь в темном углу, боясь света, еще больше боясь людей. Степан поставил им на ночь воды, бросил и корму, а вот захотят напиться или поесть. Опять наступило тепло, светило солнце, таяла на земле и на крышах ледяная кора, с деревьев осыпались хрусталики. падали со звоном на землю, и если тряхнуть д е р е в о то все оно начинало звенеть и осыпаться ледяным дождем. Утром Миша заглянул в сарай, где сидели д р о х в ы Крылья у них о т т а я л и д р о х в ы шевелили ими и, может быть, пробовали летать. Но как полетишь, когда над головой крыша, а по сторонам стены и дверь на запоре? Им верно хотелось на простор. На солнце, которое проскальзывало сквозь щели тонкими струйками, и они тоскливо покрикивали, вспоминая степь. Теперь там опять стало хорошо. ц в е т и т солнце, оттаяли буряны, ь и можно бродить в них, как и до гололедицы, готовясь к о т л ё т у Но они в плену, в темном сарае, и должно быть, им уж не уйти отсюда. Ну что? спросил Миша Степана, встретившись с ним во дворе, как д р о х в ы Курлыкают. Махнул рукой Степан. День-то какой, золото. Только бы в степ на корма, а тут сиди. Горькое дело. Степан наклонился, поднял с земли какую-то железку, положил в карман и сказал: и не ели ничего. Корм как лежал, так и остался, и не притронулись. А одна хворая что ли совсем в л ё ж к у лежит. Взял я ее, она и не трепыхнулась, только дышит. Подошел Гаврюшка. Он был нетерпеливом о ж и д а н и и когда же начнут резать д р о х Для него это не более, как веселая кутерьма. Он будет ловить и хватать д р о х Потом будет таскать их ребятам на зарез, а после того на кухню Марии. Сколько тут суеты, крика, беготни! Кнута тебе, анедрохвятины! Сердито вымолвил Степан. И что ты все в р е м я з ы к а е ш ь Надул губы Гаврюшка. А ты не шалагань. Гаврюшка отошел на всякий случай подальше. Вечером во время чая. Андрей Васильевич сказал: "Не знаю, что делать с дрохами. Держать их в сарае нет смысла, отощают, сидя в темноте. Да и с а р а й нужен для овец. А резать тоже не приходится. Время теплое, попортятся. А мы давайте их поборкаем", сказала Марья, высовываясь из кухни. "И в самом деле", ухватился за этот совет Андрей Васильевич. Ведь тогда их можно и в загоне держать. Завтра же надо это сделать. Нука, Миш, позови Степана. Миша побежал за Степаном в людскую. Что значит боркать, он ясно не понимал, но чувствовал, что для д р о х о в готовится что-то опасное. Степан сидел в людской и курил трубку. Трубка пищала, а Степан спорил с Алексеем о чем-то. Правда тогда придет, когда человек переменится, говорил Степан. Как же ему меняться? Недоверчиво спросил Алексей. Мыслями. Нужно по-иному на все смотреть и помнить, что ты тут на земле не для того, чтобы хуже жилось, а для улучшения жизни. Вот тебе скажем, хочется ударить Гаврюшку, а ты вместо того подойди, д а п о г л а д ь его по голове. Вот это будет правда, и такая правда возмет ь верх над неправдой. Змея каждый год меняет кожу, птица перо, овца шерсть, а человеку надо менять свои мысли. А если променяет на худшее, а ты лучшее выбирай. Выбрать всегда можно, но то у тебя и глаза, и ум, и совесть, чтобы мог выбирать. С тем хорошим, Михаил Андреевич? – спросил Степан, увидя Мишу. Папа тебя зовет, – сказал Миш. Сейчас. Степан докурил трубку, выколотил ее о подоконник и встал. Когда они вышли из людской, Миша сказал опасливо: «Дроч в хотят поборкать». Что это значит, Степан? А это значит. сказал хмыкнув Степан, подрубят им крылышки, чтобы не летали, вот что. Но ведь это же больно, поежился Миша. Больно-то, пожалуй, и не больно, потому что перья только обрубят. А главное то, что тогда пропащее дело. Птица без крыльев все равно, что человек без рук. Эх, как оно все неладно выходит. Они шли по двору. Было тихо. На западе едва отлила заря. Было уже много звезд в темной синеве неба. Голубчик Степан, что же можно сделать? – сказал, останавливаясь Миша. Он смотрел на Степана так, как будто в его руках была судьба трох. Воля хозяйская, развел руками Степан. Кабы моя воля. Раскрыл бы я двери и сказал: летите на все четыре стороны, и полетели бы. Он, слушай. Степан поднял голову. Миша вслед за ним тоже. В звездном небе, где-то высоко-высоко курлыкали журавли. Вот она, вольная птица, вздохнул Степан, летит куда хочет. Вошли в дом. Вот что, Степан, сказал Андрей Васильевич. Возьми завтра у т р е ч к о м ребят до да п е р е б о р к о й д р о х о в Сарай нужно освободить для о т а р Слушаю, глухо промолвил Степан. Он потоптался, крякнул и сказал хмуро, глядя в угол: "Присмотреть я присмотрю, а рубить воля ваша не буду." Почему? нахмурился Андрей Васильевич. Нельзя вольную птицу обижать, недозволено. Ну, ты уж скажь. Махнул рукой Андрей Васильевич. Законник какой нашелся. Иди. Степан вздохнул и вышел. Миша сидел за столом, опечаленный. Ему было горько, тяжело. Он любил отца. Хотя и редко ласкался к нему, любил больше всего, когда бывал с ним в степи. Тогда отец, как будто с т а н о в и л с я ласковее, добрее, шутливо разговаривал с Мишей, давал ему править лошадью. Но сейчас отец казался ему чужим и далеким, и лицох мурое, и голос чужой. В такие минуты Миша боялся отца. Если бы не это непобедимая боязнь, Миша сказал бы отцу, что не надо боркать д р х о в Но отец не любит, когда ему противоречит, и если даже сказать, все равно не поможет. Сделать так, как сказал. Миша взглянул на мать. Она как будто тоже опечалена. Но почему же она молчит? Почему не скажет ничего в защиту д р о х о в Ли она тоже боится? Отец, выпив ч а ю вышел из комнаты. Миша прижался к матери и сказал едва удерживаясь, чтобы не заплакать: "Мама, не надо". "Что? Рубить крылья у дров? Что ты выдумываешь?" Полусердито сказала мать. "Это тебя Степан настроил. Жалобник какой, подумаешь?" И не Степан, а сам. Скажи папе, что мы не рубили. Не надо. Миша уже не мог удержаться и заплакал. Так горько стало, так обидно. Иди коспать. н ю у н е распустил. Строго сказала мать. Бегаешь там, наслушался всякой ерунды. Чтобы завтра ты мне с утра садился за уроки. Нечего баклуши бить. Иди. Миша ушел. Но спать не лег, а сел на кровать, поджав под себя ноги, и сидел так долго, думая о д р о х в а х Хотелось пойти к Степану и поговорить с ним, но Степан уже верно спит. Да и что может сделать Степан? Только поговорит, да повздыхает. д р о х о в а м от этого будет не легче. Миша вышел на крыльцо, потом на середину двора. Ночь была тихая, тепла. Светило множество звезд по всему небу. Были они большие, яркие и, как будто, шевелились в темной синеве. На востоке край неба светлел. Это подымался месяц. В людской уже было темно. Значит, все спят. Тихие шорохи носились на двором. Это в сараях и в загонах возилась сквозь сон птица. Вздыхал скот. Миша поднял голову. Опять где-то высоко в высоком небе звенят птичьи голоса. Они тревожные и радостные, и как-то грустно слушать их. Гуси ли это, журавли или лебеди? Миша не мог определить по крику. Он только знал, что они летят в теплые края и что они свободны. м и ш а в вспомнил о дроках и опять жалость к пленным птицам бледно шевелилась в нем. Сидят бедняги в темном сарае и слушают, как кричат улетая вольные птицы. Вот возьму и выпущу. Друг точно молния осветила Мишу с м е л а я мысль. У него даже сердце забилось больно и сладко, как после быстрого бега. Открою дверь и выпущу, выйдут и улетят, и никто не узнает, кто открыл дверь. Пусть думают, что сами открыли, ведь они сильные, ведь это же может быть. Миша стоял посреди двора под звездами, охваченный внезапно налетевшими на него мыслями и дрожь не то от холода. не то от этих мыслей бежала по всему телу сделать или не сделать ведь так просто так легко только открыть дверь даже немного чуть-чуть и д р о х в ы выдут й и улетят Миша постоял еще минуту в мучительном колебании потом сорвался и побежал к сараю где сидели д р о х в ы дверь была закрыта в петле торчала палочка Миша вынул палочку снял петлю И тихонько приоткрыл дверь. Скрипнуло железо на петлях, что-то шевельнулось в сарае, шарахнулось, заклокотало. д р о х в ы не спали, или, может быть, сквозь сон услышали человека. Зубы стучали у Миши, и сердце билось так сильно, что он едва мог дышать. Пусть теперь летят, думал он, перебегая через двор. Если бы только они догадались и вышли! Миша вбежал в комнату, быстро р а з д е л с я и юркнул в постель. И когда заглянула в комнату мать, он уже лежал калачиком под одеялом, затаив себе дрожь, бежавшую холодными с т р о й к а м и по всему телу. Как было жалко и досадно, что став не закрыты! Миша не догадался открыть хоть одну половинку. Окно выходит во двор, и Мише видно было бы все, что делается во дворе. Миша несколько раз вставал и припав ухом к ставенной щели прислушивался. Ничего не слышно, тихо во дворе. В щель виден лунный свет, ночь светлая, и зачем эти глупые ставни? Встанут завтра утром. А с а р а й пустой, думал с тайной радостью Миша. Кто-то будет удивление. Кто выпустил? Где д р о х в ы А д р о х в ы поминай, как звали. Летят себе где-нибудь над степью, курлыкают. Догадаются ли только уйти? Ах, если бы догадались! Мише хотелось вскочить и побежать к сараю, распахнуть пошире дверь и выгнуть из сарая д р о х в Ведь они не знают, что их ожидает завтра. Но выйти из комнаты трудно. Выходная дверь заперта, не проберешься тихо. Скорее бы проходила эта ночь. Миша несколько раз засыпал и просыпался. Каждый раз ему м е р е щ и л о с ь что-нибудь: то лицо Степана, то голос отца, то д р о х в ы Он увидел их много-много в степи. Шли они одна за другой, вытянув шеи, раскрыв о р т ы и вместо крыльев на спине торчали обрубки. Это их поборкали. С г о р еще думал Миша и просыпался. В комнате тихо, темно. Ставенные щели светятся лунным светом. Что будет завтра? думает Миша, и опять что-то тревожное сплетается в полусне. Видел он сток сена, весь в пламени, как костер. Степан стоит тут же, говорит: "И кому надо было зажечь? Сколько корму пропало?". А г а в р ю ш к а кривляясь и прыгая, что-то швыряет в огонь. Сначала казалось, что это палки, потом, присмотревшись, Миша ясно увидел, что г а в р ю ш к а бросает д р о х в "Что ты делаешь?". Хочет крикнуть Миша и не может. Нет голоса. Потом видел Миша, что идет он куда-то по грязи. Ити надо, а ноги не вытащишь, их так и засасывает грязь. Над ним кружатся жалобным криком какие-то птицы, точно хотят ему помочь. А он все идет и все на месте. И горько ему, что он не может улететь, как птица. Под конец приснился хороший сон. Купание в реке. Вода чистая, теплая. Отмель блестит на солнце, как золотая. Брызги, как жемчуг, как хрусталь. Стоят тихие вербы на берегу, разбросав зеленые ветки. Так хорошо плескаться в воде. И вдруг зашумели вербы, закачались, точно летел на них вихрь. Миша выскочил из воды и проснулся. Рядом в комнате слышны голоса. Папа говорит кому-то сердито. Да как же так? Стало быть, с а р а й не был закрыт. Я запирал на ночь. Слышится тусклый голос Степана. Да как же они могли уйти? Миша вскочил с кровати. Ушли, ушли! Радостно думал он и стал торопливо натягивать на себя о д е ж о н к у н у этого так оставить нельзя. Сердито говорил Андрей Васильевич. Это твои штуки, Степан. Какие же штуки! Ты выпустил д р о х Но зачем же мне их выпускать? С обидой в голосе сказал Степан. Ну а кто же? н и к о л а й Угодник выпустил что ли? Мало ли народу во дворе. Не я один. Во всяком случае ты виноват. Ты сторож. Ты стало быть должен смотреть. Сегодня ушли д р о х в ы А завтра уйдут овцы, а там придут в о р ы и заберут лошадей, а ты будешь спать, как хочешь, Степан, а я в ы с ч и т т у из тебя за д р о х в в ы с ч и т ы в а й т е глухо сказал Степан. А только я вам скажу по чистой совести, что я не виноват. Я закрывал, а к о л и уж такое дело, так давайте на все две р и з а м к и И без замков можно уберечь, сердито говорил Андрей Васильевич. Надо только смотреть. А не спать. Раз уж дело такое, то я лучше уйду. Куда уйдешь? Да совсем схутора. Не могу я такое терпеть. Миша слушал, стоя у дверей, з а т а и в дыхание. Мгновенно налетевшая радость, что д р о х в ы спасены, также быстро прошла. Степана обвиняют, а он не виноват, ведь не он выпустил д р о х в ревожно, вытянув шею, Миша слушал разговор, и когда Степан сказал, что уйдет и ничего ему не надо, и послышался уже тяжелый топот его ног, Миша раскрыл дверь и крикнул каким-то не своим голосом: "Это я, я выпустил дротв". Все с изумлением посмотрели на него. Тут были отец, мать, Степан. Выглянула из кухни Марья, з а с у ч е н н ы м и до локтей рукавами. Как это ты? – вымолвил отец. Я вчера вечером, как лег спать, пошел и открыл сарай, чтобы улетели. Быстро, захлебываясь словами, сказал Миша. В глазах у него было темно, точно тени легли на всю комнату. Казалось ему, что он стоит над пропастью и вот-вот полетит в нее. Зачем же ты выпустил их? А чтобы не боркали, не рубили крыльев, жалко стало, уже не тенями, а туманом заволокло комнату. Теперь на него одного шла гроза и стало страшно. Миша не знал, как он справится с ней. Он ожидал крика, топота ног, грозной расправы. Папа был очень грозен, когда сердит. Но отец сказал спокойно, обращаясь к Степану. Вот что, Степан, вырежь штук пять хороших лозинок, да принеси сюда. Надо поучить молодчика, чтобы не самовольничал. И охота вам, хозяин. Пробовал было заступиться, Степан. Нет, это нужно. В другой раз не будет. Степан посмотрел на Мишу жалеющими глазами и вышел. Нужно тебя тоже немного поборкать. строго сказал отец, а пока что стань в угол и не давать ему ни ч а ю ни обеда, пусть стоит весь день. Слезы бежали по лицу Миши, теперь они плелись сильнее. Ему не столько было больно за себя, сколько жаль чего-то, чего он и сам не мог понять. Мельком, как в тумане, он видел лицо матери, и показалось оно ему огорченным. Становись, голубчик, становись! Отец взял Мишу за плечи и толкнул его в угол. Миша прилип к стене и почувствовал, как он сейчас беспомощен и нет никому до него дела. Отец вышел, сильно хлопнул в д в е р ь в След за ним ушла и мать. Выглянула из кухни Марья, посмотрела на Мишу, покачала головой и сказала укоризненно. Видишь, Миша, что ты наделал? Папаша и мамаша сердятся, Степана чуть не расчитали, а все из-за тебя. Миша дернулся всем телом и мотнул головой. Еще и сердится, сказала Марья. А кто виноват? Чай пили без Миши. С обидой и горечью Миша прислушивался к звону чашек и ложечек. Сегодня пекут хлеб. Марья напекла пышек, и их будут есть с медом, с маслом, с сметаной. Миша долго плакал, потом притих. Солнце заглянуло в угол, где стоял Миша. День был ясный и, по-видимому, теплый. Слышно было, как кричали петухи, они всегда кричат в хорошую погоду. В окно видна была крыша сарая и кусочек синего неба. Потом на эту синеву стало надвигаться облако, большое, белое, синеватыми прослойками. Оно проплыло и опять показалась синева. Солнце пригрело Мишу, заглядывая прямо в лицо, и казалось, что оно хочет осушить его слезы. Он щурился, закрывал глаза, а оно щекотало его своими теплыми золотыми струйками, и было приятно. И тяжесть, лежавшая на душе, куда-то уходила. Миша представил себе степь с синими курганами вдали, густые буряны, ь солнце над ними и стадо д р о х в вырвавшихся из плена. Как им должно быть хорошо! Как они теперь рады! Бредут в бурьянах, отыскивая себе пищу, проголодались, сидя в сарае, и каждый кустик, каждая травинка. Каждый бугорок им друг и защита, а вечером поднимутся дружные стаи и полетят туда, где края теплые, где нет зимы и много-много простора. Миша забыл о том, что он стоит в углу наказанный. Лицо у него посветлело, он как будто сам летел сейчас вместе с дроховыми в теплые края. И когда в комнату заглянула мать и посмотрела на Мишу, она поняла, что Миша напрасно стоит в углу. Она вошла и, не глядя на Мишу, сказала: "Выходи уже, жалобник, весь угол обтер." "А папа? о пасли в о спросил Миша. "Папа уехал в степь, вернется только вечером. п о д и умойся, да чай садись пить. Наже не оделся как следует." Миша пошел к умывальнику. Хотелось спуститься бегом, но что-то мешало. Всегда после наказания бывает какая-то торжественность в д в и ж е н и я х Но вот и хорошо, думал Миша. Мама перестала сердиться, к вечеру, может быть, и папа забудет. А д р о х в ы летают себе. Умывшись, Миша сел за стол. Мать налила чашку ч а ю посмотрела на Мишу уже не сердитыми, а такими, как всегда, глазами, и сказала: "Наделал кутермы". И Степану досталось, весь дом перетревожил. Я больше не буду, тихо сказал Миша. Не буду. Усмехнулась мать. Если бы и хотелось, так не будешь. д Рохвы то ведь ушли. Скажи, как это тебе пришло в голову сделать такое? Не знаю, откровенно сознался Миша. Вышел во двор и жалко стало. что сидят они там, а завтра борканье. Другие птицы летают, а им нельзя. Я и открыл сарай. А если бы вместо дрогх там овцы или телята были, ты бы тоже открыл сарай. Овцы же не летают, мама. Глупый ты! Засмеялась мать. Еще лежала на душе тень тревоги, как тень облака, плывущего в небе. Но солнце уже светило, и Миша чувствовал его теплоту в своей груди. В словах матери было прощение, и это радовало. Однако он сдерживал свою радость, тихонько пил чай и думал, что после чаю он сядет за цифры и палочки, напишет странички две-три, а потом побежит к Степану, расскажет ему обо всем, и вместе они порадуются. Что д р о г вы ушли и летает теперь в степи на просторе под теплым осенним солнцем.